Только простые люди способны на такое. И когда взбунтовались против самого султана и против его любимцев Ибрагима и Роксоланы, никто не вспомнил имя Мустафы, хотя было оно у всех на уме. Боялись хотя бы словом накликать опасность на своего юного любимца. Хотели уберечь его от всех бед, потому что видели уже вскоре своим султаном. А Валиде Хавса, подстрекая янычар к кровавому бунту, тоже молчала о Мустафе. Хотела и дальше видеть Сулеймана на троне, лишь убрав Раксолану и укрепившись в своей власти. Каждый заботился о своем, и Мустафа снова оказался между соперниками. Должен был стоять, смотреть, ждать. Так протекала его жизнь. Когда, наконец, Валидея, уже умирая, все же заставила Сулеймана поклясся, что он пошлет Мустафу наместником в Манису, где сам когда-то ждал престола, и Махидевран со своим единственным сыном, наконец, покинула старый запущенный дворец и оказалась среди богатства и роскоши, у нее уже не было никаких сомнений, что рядом с ней настоящий и единственный наследник султанского трона. Шестнадцатилетний Мустафа уже имел в себе все от настоящего мужа. Все постиг, всему научился, имел прекрасное совершенное тело, точный ум, проявлявшийся в еще более точном выражении, беспредельно мужественный и предельно женственный, он подхватывал всех, будто река, и нес за собой неудержимо и произвольно. Поражал всех величием, которого достиг не по праву рождения и наследства, а благодаря собственным способностям, которые означали, что его избрал сам Аллах. Единственная вершина, на которую еще не ступил, султанская власть. Но стоял перед ней с гордо поднятой головой, не униженным просителем, а законным наследником, либо достигнет, либо погибнет. Любил повторять слова римлянина Помпея «Нужно побеждать, а не жить». Говорил это часто и охотно, словно бы знал, что смерть предназначена для других, а не для него, придерживался мнения, что смерть, как и все на свете, необходимо было заслужить. Сулейман не был похож на прежних султанов, которые с одинаковой жестокостью расправлялись с врагами и с приближенными людьми. Ни одного из великих визирей он не казнил, а отпустил с миром, как Перимехмеда, или же выслал из столицы, как лютфи Пашу и старого Евнуха Сулеймана. При этом султане не было тайных убийств в гаремах. Даже янычарский бунт Сулейман не подавил великой кровью, а купил покорность за золото. Между тем, ни один из султанов не положил столько неверных, как Сулейман. Он строил свою жизнь из чужих смертей. И чем больше было этих смертей, тем роскошнее разрасталось дерево его жизни, и самого султана повсюду прозвали великолепным. Мустафа стремился сравняться с султаном в пышности и великолепии, а то и превзойти его, и если не в пышности внешней, для которой у него не было таких возможностей, как у Сулеймана, то в поведении, в способе мышления, в чувствах. В Манисе он имел для торжественных оказий золотой кафтан, как у Мехмеда Фатиха. Одежду носил из шелков, сотканных в брусе Манисе, Анкаре, Диарбакыри. За его одеждой, как и у султана, следил хаваш, получавший плату в шестьдесят акче и пять облачений в год. Взятые Из янычарских аджемов Тюльбенд Агасы должен был присматривать за тюрбанами Шахзаде и наматывать их ему на голову. Все должно было служить пышности и величию.